Внезапно у меня так и подпрыгнуло сердце. Я узнала среди них миссис Денверс. Она сидела в конце зала, рядом с ней Фейвол, Джек Фейвелл, двоюродный брат Ребекки. Он сидел, наклонившись вперед, положив подбородок на сложенные руки и пристально смотрел на мистера Хорриджа. «Я не ожидала его тут встретить, а Максим видел его?» С места поднялся Джеймс Тебб, корабельный мастер. Коронер задал ему какой-то вопрос. «Да, сэр, — ответил Тебб, — я перестраивал яхту миссис де Винтер. Это был французский рыбачий бот. Миссис де Винтер купила его по дешевке в Британии и переправила сюда». Она поручила мне отремонтировать бот и переделать его на яхту. Яхта была в полной исправности? Спросил Коронер. Когда я оснащал ее в апреле прошлого года, да, сказал Теб. «В октябре миссис Ду поставила ее ко мне на ремонт, а в марте она передала, чтобы я оснастил ее, как обычно, так я и сделал. Это был ее четвертый сезон на море после того, как я переделал бот на яхту». «Были вам известны другие случаи того, чтобы эта яхта переворачивалась?» спросил коронер. «Нет, сэр, миссис де Винтер сразу бы мне сказала, если бы у нее возникли какие-нибудь опасения, но об этом даже речи не было. Судя по словам миссис де Винтер, яхта устраивала ее во всех отношениях». «Вероятно, при управлении яхтой нужна большая осторожность», спросил коронер. «Как вам сказать, сэр? Конечно, когда идешь под парусом, надо быть на чеку. Тут я не спорю. Но яхта миссис де Винтер — это вам не одно из тех капризных суденышек, которых полно у нас в Керрити. Их точно нельзя оставлять без присмотра. А это было прочное, надежное судно, которое не боялось даже сильного ветра. Миссис де Винтер выходила на ней в море при худшей погоде». Да не так сильно в ту ночь и дуло, разве что ветер был шквалистый. Я весь год об этом толковал. Никак не могу понять, как эта яхта миссис де Винтер затонула в такую ночь. Но если миссис де Винтер спустилась в каюту за курткой, как мы предполагаем, внезапный порыв берегового ветра был достаточен, чтобы перевернуть яхту, с этим вы согласны? — спросил коронер. Джеймс Теб покачал головой. «Нет, упрямо», — сказал он, — «не согласен». «Боюсь, все же это самое тогда и произошло», — сказал коронер. «Я уверен, что ни мистер Де Винтер, ни кто-либо иной не станет винить вас в том, что яхта перевернулась. Ваша работа безупречна. Вы оснастили яхту в начале плавательного сезона. Вы доложили, что она была в полной исправности и готова к выходу в море. Это все, что я хотел знать. К сожалению, покойная миссис Де Винтер на какой-то миг ослабила внимание, и это ей стоило жизни». — Яхта утонула вместе с ней. Подобные печальные случаи бывали и раньше. Повторяю, вас мы ни в чем не виним. — Простите, сэр, — сказал корабельный мастер, — но это не все. С вашего разрешения я продолжу свои показания. — Хорошо, — продолжайте, — сказал коронер. — Значит так, сэр. «После этого несчастного случая куча народа в Кэррити говорила о моей работе всякие гадости, что я, мол, дал миссис Ду Винтер дырявую прогнившую яхту, я потерял из-за этого два или три заказа, это было несправедливо, но яхта утонула, и я ничего не мог поделать, чтобы обелить себя». «И тут вдруг садится на мель этот пароход. Водолаз находит яхту миссис де Винтер, и вы поднимаете ее наверх. Капитан Сирл лично дал мне вчера разрешение ее осмотреть. Я хотел убедиться, что я сделал добротную работу, пусть яхта и пробыла под водой больше года». «Что ж, это вполне естественно», — сказал корнер. «И как? Убедились?» «Да, сэр, вполне. Если говорить о моей работе, яхта была в полном порядке. Я облазал ее вдоль и поперек, там в бухте, где капитан Сирул поставил лихтер».